Глава 9. Тот, у кого в имени есть мир. Спустя три года. Москва. Аня. «Мам, ну куда ты пихаешь мне эти пироги?» — проворчала Аня, застёгивая сыновьям ветровки. «Мы же только поели. До самолёта ещё два часа, проголодайтесь!» — ответила мать и сунула пакет с пирогами в рюкзак Арсения. «Ну, с Богом, мои хорошие. Удачного полёта!» Присев на корточки она обняла мальчишек, затем выпрямилась и прижалась к Ане. «Спасибо, что прилетели». Аня с сыновьями прилетели в Москву на юбилей матери и пробыли там три дня. Признаться честно, Аню всё это время безумно тянуло домой, к Крёстной и Мирону. Мальчишки тоже изнылись. Им, видите ли, скучно находиться в обычной квартире без собственного сада, с бассейном, батутом и детской площадкой. Эти два принца привыкли к роскоши. «Неудивительно, ведь Мирон сделал так, чтобы у них было всё, о чём только могли мечтать дети. Мам, нас такси ждёт», — улыбнулась Аня и выпустила её из объятий. «Теперь твоя очередь приезжать к нам в гости». «Анна?» — раздался из комнаты голос её подруги, и в следующую секунду в коридор вышла пожилая, но очень импозантная дамочка. Она подошла к Ане и протянула какой-то камень, висевший на серебряной цепочке. «Это оберег». «Надень его и никогда не снимай. Сильный камень защитит тебя от сглаза и обмана». «Спасибо, но мне это не нужно», — отказалась Аня, но женщина всё равно положила камень в её сумку и выставила указательный палец с большим золотым перстнем. «Запомни, тот, у которого в имени есть мир, не твоя судьба. Остерегайся его». Аня нахмурилась, а затем рассмеялась. «Вы имеете в виду Мирона?» «Ничего, что он мой муж». Женщина многозначительно посмотрела на неё проницательным взглядом чёрных глаз, развернулась и ушла в комнату. «У неё очень сильный дар», — шепнула мать. «Так что надень этот камень и носи». «Ерунда», — смеясь отмахнулась Аня и открыла дверь. «Мам, ну какой ещё сильный дар?» Закатив глаза, она покривлялась, изображая женщину и повторила её слова. «Тот, у которого есть в имени мир». «Нашла чем удивить. Она же сто процентов знает, как звать моего мужа и что в его имени есть мир. А строит из себя великую ведунью. Ещё и чушь какую-то несёт про него». Аня рассердилась не на шутку. «Почему какая-то посторонняя женщина наговаривала на Мирона? Да он же самый лучший муж во Вселенной. Аню чуть ли не на руках носил и детей обожал. А она говорила «остерегайся его». «Если на следующий день рождения ты опять пригласишь своих ведьм, то так и знай, что я не прилечу». Выйдя из квартиры, проворчала Аня и, нажав кнопку лифта, тихо добавила. «Устроила из праздника шабаш». Приехав в аэропорт, позвонила Мирону. «Привет, любимая», — раздался в трубке его голос. «Приветики, ты еще на работе?» «Да, нужно подготовиться к завтрашнему совещанию, а потом сразу за вами в аэропорт». «Пап!» — крикнул в трубку Арсений. «А Тимоша меня царапал под глазом». «Он первый начал драться», — возмутился Тима. «Нет, это он первый начал». «Ты...» — Тима нахмурил брови и толкнул брата в плечо. «Нет, ты...» — сжал губы Арсений. «Так а ну быстро разошлись в разные стороны», — рявкнула Аня. «А не то мы с папой не повезём вас ни в какой аквапарк, ясно?» Зажав телефон плечом, посадила сыновей на стулья по обе стороны от себя. «Мирон, у них отвратительное поведение. Чуть с ума меня не свели за три дня. включи громкую попросил муж. «Секунду?» Аня включила громкую связь и строго посмотрела на надутых мальчишек. «Они тебя внимательно слушают». У Мирона был дар ставить детей на место одним предложением. Он доходчиво объяснял им, что не нужно расстраивать маму, и они на какое-то время становились шёлковые. «Мамочка, я больше так не буду», пообещал Арс. «Я тоже не буду», жалобно посмотрел на неё Тимоша и, встав со стула, подошёл к брату. «Давай мириться». Протянул мизинец. Пока мальчики говорили «Мирись, мирись больше не дерись», Аня рассмеялась в трубку. «И как у тебя это получается, а?» Пусть Мирон и не был им родным отцом, но знал к ним подход лучше Ани. Он всегда чувствовал их волнение и умел подобрать нужные слова, когда им была необходима поддержка в садике или на соревнованиях по каратэ. Они с полутора лет стали называть его папой. Не сразу, конечно, чередовали то папа, то мион, Аня решила, раз Мирон захотел создать с ней семью и пообещал любить её детей как своих, значит, это должна быть семья, в которой есть и мама, и папа. Ни разу не пожалела о своём решении выйти за него и сделать отцом своих детей. Они жили душа в душу, много путешествовали, много времени проводили на море, всей семьёй делали поделки в садик, вместе ходили на все утренники и обожали проводить время у любимой крёстной. Год назад Мирон стал совладельцем банка, после чего цифры на его счетах увеличились в несколько раз. Он и так был очень щедр к Ане и мальчикам, а тут вообще разошёлся. Купил Ане дорогущий белоснежный БМВ парням по квартире на будущее. «Нужно вкладывать деньги в недвижимость», сказал он и, смеясь, добавил. «В недвижимость и в жену». Когда на одно из мероприятий Аня приехала на своём БМВ с открытым верхом, гости пораскрывали рты. «Неплохо в наше время зарабатывают ведущие», воскликнул один мужчина, не догадываясь, что это подарок от мужа. С такой зарплатой, как у Мирона, Аня могла бы не работать и при этом быть обеспеченной всем необходимым до конца жизни. Но её по-прежнему тянуло проводить мероприятия. Она обожала придумывать конкурсы, веселить людей, проводить выездные регистрации и наблюдать, как воссоединяются сердца молодожёнов. «Это же так здорово, когда твоя работа Сплошной праздник, который приносит массу положительных эмоций. Самолёт поднялся в небо, мальчишки почти сразу уснули, Аня полезла в сумку за книгой. Она всегда брала с собой маленькие любовные романы, чтобы скоротать время в полёте. «Опять он!» — проворчала она и сняла цепочку с камнем, зацепившуюся за книгу, бросила этот ненужный оберег обратно в сумку, открыла страницу с закладкой и невольно вспомнила о Дамире. «В его имени тоже есть мир». «Да, мир. Мир он», — задумалась Аня. «Если эта ведунья и правда умеет что-то предсказывать, то она опоздала лет так на пять с лишним. Это до мира я должна была остерегаться. Но он уже давно в прошлом». Вечер следующего дня. Крым. Идя по супермаркету к кассе, Аня с трудом удерживала в руках продукты и мысленно смеялась. «Ну, конечно же, мне не нужна была корзинка». «Я же только за хлебом зашла. Вот вечно у меня так». Выгрузив продукты на ленту, достала из кармана вязаного кардигана пиликающий мобильник. «Да, любимый». «Ань, напомни, ты завтра вечером занята или нет?» «Завтра у меня свадьба, а что?» Она заметила, как на неё покосилась пожилая женщина-кассира и чуть не прыснула со смеху Действительно прозвучало странно разговаривать по телефону с любимым и при этом говорить ему, что завтра у неё свадьба. «Завтра я провожу свадьбу» специально пояснила Аня. «А что ты хотел?» «Думал рвануть куда-нибудь на яхте, но раз ты работаешь, тогда в другой раз». «А, так завтра же свадьба у этой московской модели, верно?» уточнил Мирон. «Ага», кивнула Аня, складывая продукты в пакет. «Думаю, там будет вся Москва. До да меня дошли слухи, что жених с невестой забронировали больше 70 гостиничных номеров для столичных гостей». Аня сунула руку в сумку в поиске кошелька. «Милый, я на кассе стою, и мне пока не очень удобно разговарива. Резко замолчав, устремила взгляд на широкую мужскую спину, обтянутую чёрным пиджаком. И в жилах застыла кровь. Рост, походка, телосложение, прическа. Один в один, как у Дамира. «Померещится же!» Выдохнула она и, достав кошелёк, прижала карту к терминалу. Выйдя из супермаркета, огляделась по сторонам в поиске незнакомца, но его уже не было на горизонте. Идя к машине, поражалась самой себе. Как я могла подумать, что это он? И вообще, почему я второй день о нём вспоминаю? Сначала из-за этого дурацкого камня, теперь из-за того, что на него кто-то похож, надо выбросить его из головы и больше никогда о нём не думать. Из головы она его выбросила, но у судьбы надомира были свои планы. И она уже приготовилась воплотить их в жизнь.